Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Александр Изотов Пробоина Книга третья Тень пса Глава первая Яростный Пролетев сразу несколько метров, я перехватился за скобу и тут же навернулся. Ржавая железяка надломилась. Но я уже уцепился за следующую, едва не пропахав себе подбородок. Тут же мне в щеку брызнули крошки бетона. Пули шлепнули совсем рядом. Я рефлекторно сжался, пытаясь прильнуть к каменной стене. Но обстрел опять ушел выше. Сверху почти никто уже не кричал, только слышались отдельные стоны. Кажется, трущобников там неплохо проредили. Я поспешил вниз, цепляясь и перескакивая скобы, как заправский паркурщик. Не было смысла оглядываться, пытаясь рассмотреть стреляющих солдат. Зачем, если у меня нет оружия, нет наводчика, да и позиция заведомо проигрышная? Если попадут, то все кончено. А если нет, то надо бежать, срочно покинуть зону обстрела. Моего уха коснулся ветерок. Это пролетел вниз подстреленный трущобник, едва не задев меня. Потом пронеслось еще тело, только чуть в стороне. Я уткнулся во что-то мягким местом и чуть не заорал. Посох Эвелина уже заметно напитался магией. И раскаленный кончик чуть не заставил меня взлететь обратно. «Да жженый, ну почему мне всегда везет только на этот конец ее посоха?» «Сожри тебя черная луна, привратник! Убери задницу!» возмутилась чернолуница. Я взглянул вниз со вселенским возмущением на лице. ее топсину, и Это я должен задницу убрать!» В этот момент пули зашлепали по бетону совсем рядом, осыпая нас пылью. Кажется, солдаты взялись уже за спустившихся в канал помойников. Я не смотрел, сколько осталось до дна. Просто оттолкнулся и, пролетая мимо Эвелины, перехватил ее за талию. «Деверь!» Эвелина не удержалась, полетев вниз со мной. «Незримую тебя в душу!» Мы сшибли с лестницы хромова. Мальчишка даже не успел пикнуть. Пролетев до одна метров пять, вся наша гурьба рухнула прямо на головы застывших помойников. Зомби стояли, явно пытаясь переварить в медленных мозгах, что вокруг них происходит. А ведь их пустые головы и плечи в какой-то степени спасли нас от переломов. Я все-таки долбанулся о бетон затылком. На миг лицезрев перед глазами черноту с бегающими звездами. Ну, самая натуральная пробойна. Надо вставать, Тим. Ну, Василий, твою мать, хоть бы помог. И Вася явно помог, потому что моя рука сама полезла в кошель. Твою псину, как голова-то гудит. Вокруг летят пули, падают и кричат от боли помойники, а я тереблю коробочку с вытяжкой. Звуки выстрелов пробиваются, будто сквозь вату. Рядом что-то плещет окатывая брызгами лицо и залепляя глаза. Пальцы не слушаются, но я с трудом нащупываю, вытягиваю таблетку. «Молодчик-дрищ», — вырвалось у меня. «Зубы уже грызут вытяжку, а я рывком переворачиваюсь, сползаю с чего-то тела. Руки погрузились в холодную воду, и это придало чуть бодрости. А может, уже и таблетка начала действовать». Протираю глаза. «Все равно ничего не вижу». Здорово приложила. В нос бьет смрад, то ли от канализации, то ли от нечищенных зубов. Ну, это точно не Эвелина. Пули вокруг вгрызаются в бетон, лежащие на нем тела, с плеском входят в лужи. В такие моменты сразу вспоминаешь о высших силах. Я подтягиваю колени под живот, пытаясь подняться на четвереньки, и слушаю свое тело. Вроде ничего не сломал. Но голова гудит, будь здоров. Ничего не вижу. Лезу через чей-то вяло стонущий организм. Так, это помойник. Ага, вот следующее неизвестное тело. Рука скользит по ткани и накрывает что-то круглое, мягкое и весьма упругое. А вот это точно Эвелина. Слабый женский стон подтвердил догадку. Да, все-таки ей есть чем гордиться при ее о худобе. Убери руки от моей груди, привратник. Это для того единственного, который грядет ко мне. «Я жду его. Тело ждет», — голос избранницы доносился слабо и приглушенно, но я уже не слушал. Вытяжка действовала наплывами, и с каждой волной мне становилось лучше. Вот только что ничего не видел, а тут вдруг словно включили картинку, как будто связь наладилась. Да, мы рухнули прямо на толпу помойников, которые только-только спустились, но застыли в непонятках. Обстрелы для них были явно чем-то из ряда вон выходящим. Бедолаги ворочались, кто подстреленный, а кто оглушенный нашим падением. Впереди маячили десятки силуэтов. Остальные зомби, несмотря на творящийся ад, послушно тащились к нескольким чернеющим туннелям на той стороне канала. «Давай, твою псину!» Я встал, пошатываясь, перехватила Велину за талию. «Ух, тяжеленная!» И новая волна бодрости и сил. Я даже смог с чернолуницей на плече перешагнуть через согнувшегося помойника, который только и бормотал. «Мама! Мама!» «Ага, не какой-то не помойник, а наш хромоножка!» Не глядя, я подхватил это тело за шкирку, потащил за собой. Сколько еще адреналина и сил даст мне тхелусно вытяжка, я не знал, поэтому просто пер вперед. Эвелина на плече, сзади шоркает задницей по бетону, плачущей хромой. Твою мать, как бы пупок не надорвать!» Протяжный войс туннелей снова заставил меня вздрогнуть. Я уже слышал раз такое возле Маловратска. И тогда из саркофага с вертуном внутри вылез вывертыш. «Охренительно ужасное нечто!» Женный псарь, сейчас я к такой встрече не готов!» Что-то теплое стало затекать мне за шиворот. Я выругался, поняв, что Эвелина ранена и истекает кровью. «Эвелина!» «Псина чернолунная, держись!» Я стал ругаться, не разбирая слов. «Кто тут псина?» Девушка возмутилась, но довольно слабо. «А правду, говорят, незримая является собака!» Я зарычал, прибавил шагу, обгоняя вялых зомбаков. «Дорогу, придурки!» Естественно, эти безмозглые ничего не понимали, и некоторых приходилось расталкивать и сносить с дороги чуть не спотыкаясь об них. Ничего, пятая точка Эвелины служила довольно гуманным тараном. А вокруг творился, как у нас говорят, самый натуральный жженый псарь. Я слышал, как свистят пули. Краем глаза видел красные трассы, прошивающие помойников. Тогда бедняги резко улетали назад, подхваченные шальной и мощной пулей. Да, нахрен нашим умникам придумать такую учебную иллюзию фантазии бы не хватило. Давай, Васек! Давай, Тим! Еще шаг! И еще! Не сразу я расслышал бормотание вокруг: Порошок принести! Принести порошок! Пирус! Шепот помойников только пугал еще больше: Да, это апокалипсис какой-то. Не хватало только, чтоб разверзлись кровавые реки. Хотя и так вода, плещущая под ногами, отливала зловещей багровостью под светом красной луны. Я вскинул глаза засекая сразу несколько мерцающих огневых точек на набережной Каменного Дара. Ух, толчковые псы расслабились, бьют в открытую. Сюда б мою винтовку, верный и родимый свисток, я бы ваше гнездо раскурочил за пару минут. Тоннели были все ближе и ближе. Их темные своды вырастали перед нами, поражая размерами. Позади лежали уже десятки тел, но нас все еще окружала внушительная толпа зомби. Скрываться в толпе без мозгликов было негуманно, но именно благодаря им-то мы и добрались. Солдатам сверху уже было неудобно стрелять, им приходилось свешиваться через бойницы. И это дарило шанс, что у нас все получится. Чернолуница явно бредила, что-то бормоча. Да и пацан в моих руках как-то притих. Даже не стонал уже, неужели задели его? «Муж мой родимый», — послышалось от Эвелины, — ее ладонь нежно погладила мне щеку. — Я твоя. Возьми меня. — Уже. — Уф, бегу, потерпи только. Просипел я в ответ, чувствуя, что легкие уже сдают. — Держись. А в груди у меня и вправду, будто раскаленный огненный вертун поселился. Дышать было нечем. Мышцы на пределе, и второе дыхание мне даже не светило. Я слишком перенапрягся. Да и Василий, тот еще боец если бы не вытяжка мы бы свалились еще там в лестнице не позволишь остаться мне девой не познав сладострастие плод эвелина стала распевать какую то песню но ее голос слабел будешь ты мой избранник кто первый кто когда суд незримый войдет Я чувствовал, как Эвелина обмекает, и ее кровь, стекающая мне по шее, уже давно не горячила и не била резвым ключом. — Да чтоб вас, псы вы толчковые! — я попытался прибавить шагу, и словно в насмешку надо мной, решившим, что хуже быть не может, в огромных туннелях впереди показались всполохи света и запрыгали, приближаясь к нам. Шестое чувство сразу подсказало что это точно не праздничная процессия с факелами. Внутри меня что-то потянулось к этим скачущим в черноте огонькам, и я уже знал, это угольки, порождение красного вертуна, собакообразные монстры. Угольков было двое. Помойники, которые уже входили под своды одного из туннелей, словно подломились, когда звери с огненными гривами налетели на них и стали рвать. Сразу запахло паленой плотью. Я почуял, как поднимается злость с самых глубин души. А красная луна в небе так и светила, подкрашивая все вокруг кровавым цветом, словно помогала разжечь ярость. Выбора нет, Тим. Я без особых церемоний сбросил Эвелину и побежал вперед, сплетая пальцы в особый якорь. Нож против этих тварей бесполезен, а сабли или магострела у меня нет. Адские звери, убитые мной в степи возле Маловратска, были меньше. Угольки же, появившиеся из-под каменного дара, были гораздо крупнее матерые, напитавшиеся кровью наркоманов-помойников за эти годы. Ярость пса! крикнул я. Мой голос так и повис в ушах, превратился в гудение, а потом в протяжный вой. Вот я бегу уже не на двух ногах, а скачу на четырех мощных лапах. Загривок горит разжигает мою ярость. Я чувствую, как ярость хлещет через край, стекает огненной слюной с моих клыков, а красная луна висит в небе, снежностью глядя на меня, свое неразумное дитя. Ее свет пронизывает, она будто центр моей души. Я уже ничего не вижу вокруг, все залито красным цветом, и лишь очерчены подвижные силуэты помойников и угольков впереди. Похоже на прибор ночного видения, только в инфракрасном спектре. Что это? Ярость? Или новое зрение? Угольки в тоннеле замерли, недоумевая, что произошло. Их безглазые морды повернулись в мою сторону, поводя носами. До меня не сразу дошло, что я вижу картину боя сразу со всех сторон. И даже с неба, словно это не луна плывет по небу, а мой глаз. Уже через секунду я налетаю на угольков. Рычание лыки, когти. Да, они яростно бились со мной, но тот вертун, что породил их, уже давно протух. Он больше сотни лет не видел света родной красной луны, и магия в нем превратилась в гниль. Этот вертун даже пирус почти не выбрасывал, а лишь чихал дрянным порошком. Пару сотен лет назад тут случилась беда. Царский привратник использовал магию не по завету незримой попытался вскрыть Вертуна и оборвал его связь с Луной. В результате катастрофы город был почти разрушен, а Вертун провалился под землю, в глубокие древние катакомбы. Все эти знания пронеслись во мне прежде, чем свалился последний из угольков. Я победно положил на тлеющее тело лапу, вскинул голову и завыл. Красная Луна с гордостью взирала на меня. «Тут нужен превратник, не находишь?» Не место такому злу в этом мире. Голос в голове совсем не удивил меня. Я повел носом, пытаясь понять, что еще вижу в туннеле. Ничего. Свет красной луны уже с трудом пробивался под своды туннеля, и впереди была просто кромешная чернота. Хотя нет, если всмотреться, там что-то мерцает в темноте. Тут же меня толкнул какой-то помойник и, перешагнув через рассыпающееся тело уголька, спокойно побрел в туннель потом еще один. Биороботы послушно выполняли программу. Порошок принести, порошок. Я тряхнул головой, а потом с криком отдернул руку от раскаленной гривы зверя. Отдернул уже нормальную, человеческую руку. Тут же на меня накатила слабость, и я понял, что сейчас потеряю сознание. Мир накренился, я стал заваливаться. Красная луна слепила, словно пыталась влезть мне прямо в мозг и било кровью по ушам, оглушала стуком сердце. «Нет, нет, Тим, только не сейчас!» вырвалось у меня, когда тьма стала наступать. «Василий!» Это было забавно, вот так кричать имя соседа по разуму, перед тем, как все потонет в кромешной черноте. Я резко вскинулся, вскочил на корточки и хлопнул по поясу. Ножа нет, аракульского пистолета тоже, хотя пояс с кошелем на месте. Вокруг темно. Или это в глазах у меня все еще круги плавают. Но нет, красноватый свет пробивается откуда-то сбоку, и светлое пятно по форме очень напоминает вход в туннель. Сам я сижу на холодном полу, упираясь лопатками в шершавую стену. В голове все еще гудит, но это уже скорее отголосок той боли. Осадочек, в общем, который можно терпеть. «Господин, э -э, как вас там?» — послышался голос Хромова. «Нормально все?» Пацан сидел напротив, на крупном каменном блоке, судорожно сжимая нож. Непонятно только, от кого он собрался защищаться. Мне даже на миг показалось, что от меня. «Это ты меня сюда затащил?» С подозрением спросил я, протирая глаза и пытаясь разглядеть темный потолок. Как-то не верилось мне, что мелкому по силам такое. Хотя чего только не творят, когда адреналин кипит в крови. «Так вы ж сами нас и затащили». Удивленно ответил хромой. Хм, я потер подбородок. Ну, конечно. Ай да Василий! Ай да сукин сын! Сдюжил все-таки! Безлунь дрищавый! В ответ от хозяина тела прилетела благодарная эмоция. Мол, ну не надо и все такое. Давай, а то порежешься еще. Сказал я хромому, протянув руку за ножом. Пацан думал несколько секунд, недоверчиво глядя на мою ладонь. В его взгляде читались страх и восхищение одновременно, и я заподозрил, что он мог видеть мое превращение. Или еще что-то скрывает. Вздохнув, хромой вернул мне нож и вытащил свое обломанное лезвие. Стал им постукивать по коленке. Его прутик куда-то запропастился. Я расслабленно откинулся, понимая, что самое страшное позади. Эх, Васек! А ведь какой ты молодец! Короче, как совсем разберемся? «Надо будет вернуться в Маловратск. Специально для тебя твою Ленку Перовскую закадрим, чтоб сохла по тебе, как избранница по последнему привратнику». «Твою псину!» Я завертел головой, вспомнив о Чернолунице. К счастью, Эвелина лежала в двух шагах, скрючившись на боку, как младенец. Подскочив, я сразу сунул руку к шее. Нащупал живчик. Слабо, но пульсирует. «Ох, слава копитской тупости!» Осторожно перевернув девушку на спину, я пробежался пальцами по ткани на животе, пытаясь найти ранение. Дырка в робе была, но под ней только рубец. «Я натер ей рану таблеткой», — донеслось от Хромова. «Еще одну в рот ей вложил». Машинально моя рука потянулась к кошелю. Я перебрал пальцами все, что там было. Так, паспорт на месте. Рекомендация для службы в царской армии тоже. Браслеты с синим и белым камушками и один с черным тхелусом. Даже рубль на месте. Ага, коробка с вытяжкой. Вытащив, я потряс ей, а потом уставился на одинокую пилюлю, лежащую на донце. Поджав губы, я покосился на пацана, потому как помнил, что там штуки четыре точно должны были остаться. У Хромова подпрыгнули брови. Он виновато сморщился. А что? На нее вон две ушло, и мне тоже пришлось одну взять. Он коснулся затылка и зашипел от боли. «Я ж опять голову разбил!» При этом другой рукой он машинально тер свою коленку. Конечно, я хромому не поверил. Наверняка опять свою старую травму лечил. Получалось, у этих таблеток был интересный эффект. Свежие раны залечивались в легкую, а вот застарелые, как хромота у пацана, требовали гораздо больше усилий. Ладно, спасибо мальчишке и на том, что все не стырил. Мог бы соврать, что коробка потерялась, да еще и закинуть куда подальше сумку чтобы вопросов не было осталось все таки у беспризорника крупиться чести не дала мало его улица тем более если что я всегда могу обыскать его, но пока мне унижать парня не хотелось понимая что о эвелине просто надо еще полежать и она очнется я встал уперев руки в боки посмотрел на выход из туннеля отсюда из темноты канал освещаемый луной Мерцал и даже слепил глаза. Тела подстреленных помойников так и лежали в черной воде. И я так подозревал, никто их отсюда убирать не будет. Солдаты лучше потерпят несколько недель, пока трупы сожрут птицы или их унесет с проливным дождем. А может, сообразят чего, да выльют сюда мазут, чтобы сжечь. Посох Эвелины нашелся неподалеку от входа. Я сходил за ним, потом вернулся к мальчишке. Ну, куда дальше? Спросил я, присев рядом. В другой стороне туннеля было темно, хоть глаз выколи. Но кое-где вдали мерцали мутные камушки красного пируса. А я не знаю, вжав голову в плечи, вдруг ответил хромой: То есть как? хотел спросить я, но вдруг понял, что пацан эти туннели только и видел, что с набережной или с моста. Ну, он мог еще слышать сплетни, что через них есть проход в каменный дар. По собственной воле спуститься в канал. Захочет только сумасшедший. «Помойники туда пошли», — хромой ткнул пальцем вглубь катакомб. «Так, ладно», — протянул я, пристраивая нож на поясе. «Обратно нам точно путь не светит. Если солдаты зачем-то получили приказ стрелять на поражение, то сейчас просматривают канал. Да и зачем, спрашивается, мы тогда перлись сюда?» «Ох», — донеслось от Эвелины. Я повернул голову, улыбаясь, сам не знаю чему. Все-таки хорошо, что очнулась. «Я знаю путь». Чернолуница попыталась встать, но у нее получилось лишь опереться на локоть. «Вот только придется пройти. Шлепни меня незримое. Мимо злого вертуна».